Глава 44. Новая рука. Ханута был на верху блаженства. Старость, смерть он позабыл обо всём. Сидя на кожаном диване Алексея Борятинского, он учился заряжать пистолет рукой с остальными сухожилиями и суставами. В ответ на вопрос Лиски, чем Ханута заплатил за руку, Сильвин хитро улыбнул ус, как ребёнок, которому удалась проделка. Я продал свои наручные часы и видел бы ты лицо часовщика. «Табагнак, я думал, он умрет на месте. Это же всего-навсего дешевая копия Роликса, но здесь ведь этого никто не заметит». Джекоб его убьет. Он четвертует его, если узнает. Но когда Лиска поинтересовалась, не утопил и Сильвин все мозги в картофельной водке Борятинского, тот лишь обиженно насупился, а потом прошипел ей на ухо, что Альберту Хануте, «Табагнак Калис», требовалась рука, А ему, Сильвину, Кальбу, Фаулеру, друг важнее, чем вся эта болтовня о двух мирах и о необходимости их не смешивать. Может, он и прав. Хануте, наконец, удалось новыми пальцами заткнуть заряженный пистолет за пояс, и он рассмеялся, как дитя. Восемь лет прошло с тех пор, как его правой рукой полакомился людоед. «Гляди-ка, Макус!» — Сильвин вытащил из кармана позолоченный медальон. Хозяин лавки поклялся, что мне нужно лишь вложить в него прядь волос моей бывшей жены. Что бы что. Взяв из рук Сильвины медальон, Лиска поднесла его к носу. Вечная эта лисица. Однако она не чуяла никакого волшебства. Сильвин наблюдал за ней с беспокойством собаки, положивший под ноги хозяину охотничью добычу, а потом молча выхватил у неё медальон и открыв окно, выбросил его прямо на грядки Барятинского. За этим последовали ругательства в таком количестве, что хватило бы набить канадские мне непристойностями весь дворец до потолка. Затем Сильвен до краёв наполнил стакан коричневой горилкой, расставленной в доме князи повсюду, и с мрачным видом погрузился в изучение лондр иллюстрайтед ньюс, трёхдневной давности, где-то раздобытый ханутый. Сильвен разбирал витиеватые буквы с большим трудом, Но так упорно корпел над каждым набранным мелким шрифтом сообщением, будто в газете этого мира можно найти сокровище. Олесе не хватало духу лишить его последней надежды. Ночное небо за окнами было грязным серым от московских огней, и даже луны казались окутанными людскими испарениями. Тем не менее, её не тянуло уехать отсюда. Лес и звёзды заменяли переполнявшее сердце чувство, а она не желала знать, как долго это продлится. Она даже не желала давать этому чувству какое-то имя. Открытие лондонского туннеля прошло без участия его конструктора, прочитал Сильвин. Болезнь Дзамбардо Брюнеля представляется более серьёзной, чем утверждает пресс-служба королевского дома. Лондон? Звучит почти как Лондон. Или это здесь он так называется? Лиска бросила на Сильвина предупреждающий взгляд. Она наполнила бокал сладким портвейным Борятинского, хотя выпила уже более чем достаточно, и взяла книгу, которую читала несколько часов, не помня ни слова. Она так явственно ощущала на коже прикосновение Орландо, словно они осели там, как оседает цветочная пыльца в меху лисицы. Она была очень счастлива и в то же время несчастна. Напрасно Лиса напоминала себе, как часто смахивала со одежды Жака бы чужую пудру или чувствовала запах незнакомых духов, когда он возвращался от какой-нибудь возлюбленной. Но куда же он так надолго запропастился? Когда Ханута в третий раз призвал её восхититься великолепием стальной руки, Лиска огрызнулась с таким раздражением, что Сильвин посмотрел на неё с упрёком, опустив газету. К чёрту их обоих, и её саму к чёрту. Ей безумно хотелось вернуться в постель Карланда. А ещё, чтобы они с ним никогда не встречались. Сильвин спросил Хануту, кто такие человеко гойлы, и тут к дому подъехала карета. Лизка услышала, как привратники отворяют ворота. Как же у неё билось сердце, когда она подходила к окну, но из кареты вышел не Джакаб, а Барятинский. Духи, которые князь недавно велел поставить в её комнате, она подарила Горничной. Сильвин поднялся, чтобы вновь наполнить бокал, но, опередив его бутылочное горлышко, жала стальная рука. Ханута торжествующе улыбнулся и Сильвину и разочарованно выругался. Стекло лопнуло в металлических пальцах. Слуги вздрогнули, когда Сильвин громко воскликнул «Опилай!», а Ханута расхохотался. «Сноска! Опилай! Ой!» — франко-квебекский диалект. Самый молодой из лакеев от испуга порезался осколками. Пребырмотал что-то вроде извинения, Сильвин принялся помогать их собирать, что смутило слугу ещё больше. А Сильвин, конечно же, этого не заметил. Ай-ой, табурнак. Просто налон с довольным вздохом падея на диван рядом с Лиской. Можно подумать, мир спас, не меньше. Я оказался в одной камере с Джекабом, и ничего лучше со мной никогда не случалось. Как представляю, что всю жизнь мог провести лишь в одном мире. Ельиска грозно взглянул на Сильвина, и тот зажмурил рот ладонью, как мальчишка, которого отругали, но настроение это ему не омрачило. Ни что не могло омрачить Сильвину настроение ни в этом, ни в другом мире. По крайней мере, ему очень хорошо удавалось создавать такое впечатление. Открыть тебе один секрет, шипнул он на ухо Елисе. Елиска сомневался, что хочет этого, но ответа он не ждал. Мы сханутый поедем в Аркадию. Он уже купил карты и объяснил мне маршрут. Путешествие будет долгим. Сначала на речном переходе из тех, что доставляют охотников на пушного зверя до Камчатки, а оттуда на корабль на Ляску. Нет, погоди. Здесь она называется Ольейской. Мы ещё не пришли к согласию, как двигаться оттуда дальше. Хануто говорит, путь лежит через земли индейцев, а таких, как мы, они превращают в сусликов. Лыска посмотрела на Хануту. Насколько ей было известно, Джека Бон ещё ничего не рассказывал. И когда это будет? Силвинс, говорящий чедски, улыбнулся. Как только Джека поедет из Москвы, Ханута говорит, что вам он всё равно не нужен. Третье колесо в повозке. Наверное, он имел в виду пятое, в счёте он не особо силён. Вообще, если хочешь знать моё мнение, он мечтал бы, чтобы вы бросили эту затею. Говорит, зеркальные существа вас не трогают только потому, что вы потеряли вылу, а Джека просто не желает свыкнуться с мыслью, что это слишком опасное дело. Говорит, что каждый должен идти своим путём, и братья тоже. Ну, в общем, ты знаешь, Ханута лучше, чем я. Он никогда своё мнение не скрывает. И, возможно, Ханута даже надеялся своими планами убедить Джека быть отступиться. Хотя нет, он ведь прекрасно знает своего бывшего ученика. Но Лиска так и видела лицо Джека в тот момент, когда Ханута рассказывает ему о своих намерениях. И когда вы собираетесь сказать об этом Джеку? Сильвин пожал плечами. Когда получится? Ханута уже велел слуге принести очередную бутылку и торжествующе взглянул на Сильвина, когда его новые пальцы, сомкнувшись на горлышке, подняли ее, а она не разлетелась в дрепески.